15 часов. Что?» «Нет, нет. Этот вопрос мы решили своими оперативными средствами». «Какой?» «Да, да, человека для связи пришлете вы. Мы его обо всем проинформируем». Шадрин переживал разговор по телефону, вопросительно взглянул на вошедшего в кабинет Тихонова. «Прошу прощения за опоздание. Задержался в доме Куликовой. Есть интересные сведения».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 Тут надо сначала выяснить позицию Куликовой, а там уж решим по обстановке», — сказал Тихонов. «Резон. Этим займись ты. А сейчас пора приступать к разработке плана на сегодня и завтра». «Вполне согласен», — сказал Приходько. «Ну что ж, давайте готовить операцию. Наши силы я бы предложил расставить так».